Глава 13. Герман Скажу честно, я даже и не предполагал, что удача улыбнется нам так скоро в виде очаровательных старушек, жаждущих поведать о чужих секретах. Наша старушка жила на первом этаже. Ее рыженькая подруга тоже двинулась вслед за нами. Очевидно, не могла допустить, чтобы интересный разговор прошел мимо нее. Квартира, куда нас пригласили, представляла собой типичный образец быта 70-х годов прошлого столетия. Полированные шкафы, сервант сразу напомнил мне квартиру моей бабушки, на стенах много фотографий в деревянных рамках. Маруська сразу прилипла к ним взглядом. Пусть смотрит, она глазастая девчонка, может и углядит что-то полезное. — Присаживайтесь, — любезно пригласила хозяйка. — Сейчас я покажу вам фотографию моего выпускного класса. Она порылась в комоде и достала большой планшет в каленкоровом переплете. Такие же были и у моих родителей за восьмой и десятый класс. В детстве я любил их рассматривать. Сверху в кружочках располагались фотографии учителей. Ниже – учеников. Под кружочками написаны фамилии. Я сразу узнал Енину Скульскую. Красивая девочка, брюнетка, изящное лицо, брови в разлет, темные глаза… Толстая черная коса перекинута вперед. Я разглядываю юную Янину и прихожу к выводу, что в этом возрасте она, пожалуй, даже лучше, чем на более поздних фотографиях, которые мы видели у Натальи. Хотя, наверное, ни одна фотография, тем более черно-белая, не в состоянии по-настоящему передать красоту юного лица. Рядом ахает Маруська. «Герман, смотри!» Тоненький пальчик останавливается на фамилии Васильев. Я всматриваюсь в фотографию парнишки. Худой, в очках. Инициалы ИВ. Он может быть нашим Васильевым из музея. Вообще-то похож. А Васильева как зовут? Уточняю я. Ванька. Охотно отвечает нам хозяйка. Почему интересуетесь? Узнали, что он в школе был влюблен в Янку? Так это было давно. Все бельем поросло. У них была любовь или просто дружили? — влезает неугомонная Маруська. — Да, именно дружили. Вернее, она его использовала. Он — отличник, а Янка — серая троешница. Женщина зло усмехнулась. Одно слово — красотка, королева школы. А он кто? Ботаник из бедной семьи. Только такой дурак, как он, мог поверить в искренность этой дружбы. Ванька помогал ей по всем предметам, особенно по точным наукам. Но вообще он был фанат истории. Все свободное время просиживал в музее. — А он, случайно, сейчас не работает в вашем местном краеведческом музее? — вырвалось у меня. Мы были в музее, и там познакомились с неким Васильевым. «Работает — Работает! — кивнула женщина. Он окончил в Москве университет и вернулся в свою маленькую родину. Так всю жизнь и проработал в местном музее. «А с Яниной после школы он общался? Может, у них были отношения?» — поинтересовалась Маруська. «Да какие отношения?» — хмыкнула женщина. «За Янкой тогда уже топы мужиков бегали, подарки дарили. Что ей несчастный Ванька? Ни рожи, ни кожи, ни денег. А ей роскошь подавай! Она ведь выросла с золотой ложкой во рту, хотя мамаша в детстве и прижимала ее». «А от кого тогда Янина родила ребёнка?» — огорошил я неожиданным вопросом хозяйку. У неё даже глаза на лоб полезли, и, наверное, пропал дар речи, потому что она резко замолчала. Зато очнулась вторая женщина. «Какой такой ребёнок?» — мгновенно включилась в разговор Рыженькая. «Не было никогда у Янки детей. Правда же, Ксюш?» Но Ксюша молчала. Наконец она поднялась. «Ну вот что, гости дорогие!» Она нетерпеливо потянула планшет у меня из рук. Что знала, то рассказала вам. Больше ничего не знаю. Янки уже нет, царство ей небесное. Хоть и не дружили мы с ней, но все же одноклассницы. А вы в курсе, что Янина Скульская умерла? Уточнил я. Мне показалось это странным. Поселок, где жила Янина, расположен в 30 километрах от Глинска. Вряд ли они общались. Или все-таки общались. «Так откуда информация, если не секрет?» «Люди добрые, доложили!» Она поджала губы. «До свиданечки! Всего хорошего!» Я оставил пять тысяч на комоде, и мы вышли вместе с Рыженькой из подъезда. Она, оказывается, живет в доме напротив. «Простите», — обратился я к Рыженькой. «Как вас зовут?» «Светлана Сергеевна», — кокетливо хихикнула она. «А что, познакомиться хочешь?» Поговорить с вами хочу, Светлана Сергеевна. Добродушно улыбнулся я. Сможете уделить мне пять минут своего драгоценного времени? — Уделю, — улыбнулась она в ответ. — Чего ж не уделить такому красивому мужчине? Спрашивай. — Светлана Сергеевна, а как зовут вашу подругу? — Ну, ту, у которой мы сейчас были в гостях. Я внимательно смотрю на собеседницу. — Нина Павловна Тихомирова. С удовольствием пропела Светлана Сергеевна. Она явно ждала новых вопросов. Уж очень ей не терпится посплетничать про свою подружку. Но она хочет, чтобы инициатором разговора оказался все-таки я. «Тихомирова?» — охнула Маруська и прикрыла рот рукой, поймав мой суровый взгляд. «Значит, Тихомирова», — повторил я. «Она живет одна или у нее есть дети? Муж? Может, внуки?» «У Нинки только одна дочка», — охотно сообщила Светлана Сергеевна. А замужем она никогда не была. От кого Ирку нагуляла, неизвестно. Но Ирка здесь не живёт. Год назад купила дом в ближайшем коттеджном посёлке. Иногда навещает мать. Кстати, тоже не замужем, как и мать. Впрочем, как и бабка. А ведь уже хорошо за тридцатник перевалила. А деньги откуда у неё? Нинка говорит, что дом Ирки хахаль ей не купил. Только врет она. Какой хахаль купит любовнице такой шикарный дом? Ведь Ирка и не красавица вовсе. Да ей не двадцать лет, чтобы ее баловать. А может, у нее с этим мужчиной любовь?» — подала голос Маруська. — Так ведь бывает? Светлана Сергеевна ехидно засмеялась. — Какая такая любовь? — презрительно хмыкнула собеседница. Для мужиков главное симпотная мордашка да роскошное тело. Любовь бывает в двадцать лет, деточка, а не тогда, когда бабе стукнуло хорошо за тридцать. Тут уж пытаешься успеть сесть в последний вагон. Поезд-то уже давно тю-тю уходит, в смысле года летят. Поэтому сгодится кто угодно. А тот, у кого деньги есть, найдет себе и помоложе, и покрасивше». Олигархи женятся либо на моделях, либо на деньгах. Да и не красавица Ирка, так, самая обычная. Когда накрасится, еще смотреть можно, а как умоется, моль бледная. Фу, смотреть тошно. И какой же вы из всего этого сделали вывод, уважаемая Светлана Сергеевна? Ведь вы его сделали, подталкивая ее к очередному признанию. — Ну, давай, милая, выкладывай уже мне все, что знаешь про семью своей подруги. Все-таки удивительный народ женщины. И еще пять минут назад преданно заглядывала в рот своей подруги, а сейчас выкладывает все ее потаенные секреты. — Папашка купил Ирке дом. Ейный папашка. Больше некому. — заговорчески зашептала Светлана Сергеевна. — Точно, чтоб я сдохла. Вот бы узнать, кто же он. Но Нинка столько лет молчит, да и Ирка ничего не скажет. А знаете, для чего купил? Чтоб Ирка общалась в кругах олигархов и чтоб замуж наконец вышла. Поселок-то, где она живет, непростой, а у Ирки запросы. Ого-го! Не просто слесаря Васю ей подавай, а олигарха. — Ну, вы же сами сказали, что олигархи женятся либо на молодых моделях, либо на деньгах, — подала голос Маруська. «Так какой и смысл общаться с этими олигархами, если замужество все равно не светит? Может, есть какая-то другая причина в приобретении этого дома?» «Самая банальная, малыш», — хмыкнул я. «Например, комфортный дом со всеми удобствами в престижном поселке в собственности, вдали от цивилизации, опять же, река рядом. Чем не причина?» «Вот скажи, ты бы отказалась от такого дома, если бы тебе подарили?» «От дома я бы не отказалась». Но жить здесь все время не стало бы, — вскинула на меня глаза Маруська. И вообще я люблю Москву. Что мне делать в таком маленьком поселке? — Так тебе, деточка, поделит двадцать, а ринки-то нашей почти сорок, — включилась в разговор Светлана Сергеевна. Кроме того, у нее машина есть, а до Глинска всего тридцать километров. Так почему бы не пожить в таком роскошном доме? Мы распрощались со Светланой Сергеевной и загрузились в машину. Я нажал на кнопку «Пуск», завел двигатель и вырулил со старого двора. Включил музыку и перевел взгляд на девчонку. Итак, Маруська, давай подведем итоги. Надеюсь, ты поняла, что Ирина Тихомирова была соседка Скульских, то есть матери Янины. Вот откуда Наталья хорошо ее знает. Очевидно, в детстве Наталья часто приезжала в гости к бабушке, матери Янины. Теперь они снова соседи по дому. Тебе не кажется это странным? Зачем ей было приобретать дом по соседству с Яниной? Не было других коттеджных поселков или других домов. Может, дружба до гроба? — Дружба с Яниной? — фыркнула Маруська. — Скажешь тоже. Да она Янине в дочери годится. Если Ирина ей дружит, то с Натальей. Она примерно ее ровесница. Я бы скорее предположила, что Ирина переехала в этот дом, чтобы быть поближе к Наталье. Но Наталья переехала в тетушкин дом только полгода назад. — возразил я. А Ирина на тот момент уже жила в своем доме и наверняка общалась с Яниной. Может, это действительно совпадение, хотя я в совпадение не очень верю. А не может Ирина быть дочерью Янины? — прошептала Маруська и сама прикрыла себе рот ладошкой, как будто испугалась того, что сказала. — А еще одной? — усмехнулся я. — Сначала Татьяна, теперь Ирина. Думаю, нет, малыш. Ведь Янина не включила ее в завещание, как Татьяну. «Все-таки Ирина — дочка своей матери. Кстати, они и похожи. Ты не обратила внимания? А вот интересно, кто у нас блудный отец? Может быть, он как-то связан с семейством Скольских? А кто отец Татьяны?» Немедленно отреагировала Маруська. «Мы ведь этого тоже не знаем». «И не узнаем никогда. Ведь Татьяну убили. Ее мать Янина тоже умерла. Следовательно, эту тайну нам уже не разгадать». «Давай попробуем все-таки сконцентрироваться на наших подозреваемых. А их четверо — Наталья, Глинский, Артур и Ирина. Не будем вычеркивать последнюю из списка». «Герман?» — Маруська нахмурилась. «Я все думаю, почему убили Татьяну. Ведь не для того же, чтобы увеличилась доля оставшихся наследников. Она наверняка что-то знала, и убийца догадывался, что она в курсе. Что она могла знать? Как ты думаешь?» Татьяна тогда только приехала в дом Натальи, пожал я плечами. Мы едва успели с ней познакомиться, впрочем, как и другие гости. Разве что она контактировала раньше с убийцей. «Тогда отметаем сразу Глинского, он питерский, и Артура, он из Москвы», — предложила Маруська. «Не факт, малыш», — не согласился я с ней. «Они могли где-то пересекаться на нейтральной территории. Жизнь частенько подкидывает нежданчики». И ты порой сегодня даже и не подозреваешь, что тебя ждет завтра. У нас с тобой есть целая неделя, и за эту неделю нужно попробовать распутать этот змеиный клубок в местном серпентарии. Маруська закусила пухлую губку и, надувшись, отвернулась к окну. Я искоса бросил на нее взгляд. Черт, она такая хорошенькая, что в штанах становится тесно, и яйца от напряжения звенят. Вот как с такой красоткой держать себя в руках? Да еще параллельно заниматься расследованием. А может, ну ее к лешему, эту служебную этику. Завести небольшой романчик, напряжение скинуть, хоть на время расследования. А потом жизнь покажет. В конце концов, зачем себя сдерживать, если очень хочется? Я накрыл правой рукой Марускину руку и переплел пальцы. Она от неожиданности вздрогнула. «Ну и чего мы дуем губки?» — поинтересовался я. «Все, что я не предложу, ты сразу отметаешь». С обидой произнесла она. «Это значит, тебе моя помощь совсем не нужна. Ты все можешь сам. Зачем тогда взял с собой в командировку?» «Ты не права, малыш». Я сжал тонкие пальчики. «Ты мне очень нужна». «Ничего себе так заявление я неожиданно выдал». Звучит вполне двусмысленно. «Вот теперь пусть думает, что я имел в виду. Диалоги и рассуждения с тобой наводят меня на разумные мысли. И вот сейчас я вспомнила Татьяне». «И подумал, если мы в Глинске, почему бы нам не наведаться по месту жительства Татьяны? Может, и на работу к ней заглянуть?» У Маруськи загорелись глаза. «Давай!» — обрадовалась она. «Может, нам удастся поговорить с подругой Татьяны? Ведь есть же у нее подруги!» «Теоретически, должны быть!» «Я внимательно просматриваю свой айфон, где заранее скинул необходимую информацию по наследникам». «Есть! Домашний адрес и место работы Татьяны». «Ты не поверишь!» Я сам смотрю на текст и не верю своим глазам. Героиня нашего романа Татьяна, которая совсем не Ларина, потому что роман у нас детективный, оказывается, работала экскурсоводом в местном краеведческом музее, в том самом, в котором работает Васильев. Что-то очень много совпадений. Куда ни сунься, везде Васильев. Вот такой себе серенький и незаметный старичок. У Маруськи глаза стали огромные, как чайные блюдца. Сейчас начнет выдавать версии. Это она умеет. Долго ждать не пришлось. Герман, она аж задохнулась на полусловие. Васильев знал, что Татьяна дочь Янины. К бабке не ходи. Допустим. Я потер переносицу. Но это значит, что он был в курсе, что у Янины есть дочь. А он может быть ее предполагаемым отцом. Вырвалось у меня. Бинго! Завопила Маруська, бросилась мне на шею и крепко поцеловала в щеку. Прости! Она опомнилась, покраснела и отодвинулась от меня подальше. Ничего, усмехнулся я. Обращайся, если вдруг внезапно нахлынут чувства. Я не против, только в следующий раз целуешь меня в губы. Идет? Издеваешься, покраснела еще больше Маруська. Я случайно, просто ты высказал мысль, которая как раз промелькнула у меня в голове, и я думаю, что она, в смысле мысль, правильная. Я уже рулил в сторону музея припарковал машину на стоянке и повернулся к Маруське. «Даже если твоя мысль и правильная, придержи немного свой остренький язычок, который может тебе пригодиться совсем для других целей». Невольно вырвалась у меня, и я сам прикусил свой язык, когда понял, как двусмысленно это звучит. И без того красная Маруська побагровела, как кумач. «Что ты имеешь в виду?» — гордо вскинула она подбородок. «Я имею в виду, чтобы ты не лезла со своими дурацкими вопросами раньше времени и не вспугнула мне клиента», — усмехнулся я. «Знаешь, есть такая пословица — не лезь поперед батьки в пекло». «Вот как! Дурацкими вопросами!» — вспыхнула Маруська. «Скажите, пожалуйста, а батька, надо полагать, это ты?» — язвительно заметила она. «Даже и не собиралась. Больно надо. Мог бы даже и не предупреждать». «Отлично. Тогда пошли искать кого-то, с кем дружила Татьяна, или хотя бы была откровенна, миролюбиво предложил я и взял Маруську за локоть. Она попыталась вырваться, но я ее крепко держал. Так мы чинно под ручку и добрались до одной из старушек, смотрителя музея, которая находилась в первом зале. Она несколько минут с интересом рассматривала нашу пару, а потом неожиданно перевела взгляд на Маруську и разулыбалась». Я полез в карман и достал удостоверение адвоката. «Добрый день!» Я попытался включить все свое обаяние и мужскую харизму, чтобы перевести внимание старушенции на меня. Но она не отрывала от Маруськи изумленный взгляд. «Здравствуйте!» Смущенно пролепетала Маруська, которая тоже наверняка заметила такое пристальное внимание к своей особе. «Здравствуй, деточка! Здравствуй, рыбонька!» Радостно поприветствовала старушка мою помощницу, упорно продолжая игнорировать меня. «И откуда только принесло к нам такую красоту неописуемую!» Она умиленно сложила руки на груди и просто облизывала взглядом Маруську. Девчонка оглянулась на меня, словно ожидая одобрения. Но я молча ждал, что же произойдет дальше. Молчание затянулось. «Мы адвокаты из Москвы!» — смущенно кашлянула Маруська. «Нам очень нужно поговорить с вами или с кем-нибудь, кто знал Татьяну Шиманскую. Она ведь у вас работала экскурсоводом». А -а -а, протянула старушенция, хитро прищурив глаза. «Чем же заинтересовала наша шалашовка адвокатов из Москвы? Неужели и там ей наследство обломилось?» «А где еще обломилось?» — вкратчивым голосом проговорил я. «У меня перехватило дыхание в предчувствии удачи. Только бы бабка с крючка не сорвалась!» «Так говорят, богачка одна померла и оставила Таньке наследство. Вот она и взяла за свой счет неделю и умотала куда-то недалеко, в какой-то поселок, в получасах езды от нашего Глинска». Охотно разъяснила старушка. «А с кем дружила Татьяна?» — широко улыбнулся я. «Ведь была же у нее на работе подруга». «Почему была?» — удивилась старушка. «Есть Нина Головина». Работает тоже экскурсоводом. Она сейчас у себя. Второй этаж, первая дверь направо. «Простите, пожалуйста», — пролепетала Маруська. «А шалашовка — это кто?» О! усмехнулась старушка. «Когда-то в лагерях шалашом называли помещения, огороженные со всех сторон простынями, в которых девушки встречались с мужчинами. Такие встречи носили принудительный характер, а женщины, попавшие в такую ситуацию... Становились шалашовками. Но! — старушка подняла палец. Это было раньше, а потом шалашовками стали называть проституток. — Вы хотите сказать? — запнулась Маруська и залилась краской. Но нельзя же так сразу навешивать ярлыки. — А мужей чужих уводить можно? — хмыкнула старушка. — Да я только гляну на женщину и сразу скажу, порядочная она или шалашовка. — Вот ты, девчонка порядочная, и не потому что молодая. Это сидит внутри, как стержень, с этим нужно родиться. — Слышь, адвокат! — обратилась она ко мне. — Рекомендую обратить внимание на свою спутницу. Кольца-то у тебя на пальце нет, а вот из таких красотулик хорошие жены и получаются. — Рекомендуете в жены, значит? — усмехнулся я, осматривая зардевшую Маруську. — Обещаю в ближайшем будущем рассмотреть ваше предложение. Скажите, а у кого увела мужа, Татьяна? — А вот этого я тебе не скажу, — насупилась старушка. И так много чего наболтала. И вообще, некогда мне тут с вами разговоры вести, работать нужно. Старушка чинно двинулась от нас, шаркая ногами. — Ну что, хорошая будущая жена? Я насмешливо скользнул по Маруське взглядом. Пошли искать Нину Головину, второй этаж, первая дверь направо.